Дом был покрашен зелёной краской, венчала его красная железная кровля из металлопрофиля. Присмотревшись, Гуров увидел приколоченную к забору табличку с цифрой 9. На его звонок из дома вышел крупный мужчина, годами около 70. Пройдя с хозяином в дом за чашкой чая с сотовым мёдом, Лев обсудил с ним все интересовавшие его вопросы. Бергдовишина помнил, хотя работать с ним довелось на протяжении года, до той поры, как его перевели в Зауральск. А молчалиние, как и многие другие, мнение он было не самого высокого. Хитёр и своротлив, двуличен корыстен. Проще говоря, подлец каких поискать. Поэтому понятное дело, тех, кто Довишина тихо ненавидел, было достаточно много. Ну а что до веку ходить за примерами, от хлебовая чай рассказал Виктор Николаевич. Вот, например, шайка аферистов облапошила по нашему району пенсионеров человек 100, не меньше. Суммарно миллиона на полтора. Они обменивали пятитысячные купюры на банкноты нового образца. Вроде того, что в нашей области вводят свои особые деньги, и у тех, кто свою наличку не обменяют, Они пропадут. Шайку поймали. Когда дело дошло до суда, то оказалось, что сидеть будут только мелкие сошки. Все остальные являлись лишь свидетелями. Их отпустили за отсутствием вины. И они тут же исчезли. Надо думать вместе с деньгами, потому что их так и не нашли. А расследованием занимался лично Давишин. Все сразу сказали: Аферисты с ним поделились. Он их и отмазал. Сколько на него было обид, не счесть, а ему хоть бы хны. По словам Берга, бывало и такое, когда наркоторговцы чуть ли не мешками завозившие в район марихуану и героин, отделывались штрафом. Тогда как был случай, когда Кедровского жителя посадили на 3 года за сбор конопли. Хотя никакого сбора реально не было. Парень поздним вечером шёл со свидания из пригородного села, и чтобы отмахиваться от комаров, сорвал стебель какого-то бурьяна, не подумав о возможных последствиях. Проезжавший мимо по дороге наряд милиции, заметив то, что он держит в руках, немедленно его задержал и отвёз в обезьянник. К несчастью для наркодельца Как раз в это время в области проходила компания по борьбе с любителями забить косячок с оношёй. Если где-то и в самом деле отлавливали заготовителей травки, то старания Медовишина под суд пошёл ни в чём не повинный человек, никоем боком не причастный к наркоторговле. Поскольку доказательства против задержанного были слишком хлипкими, по приказу Довишина где-то оперативно откопали двух свидетелей, которые подтвердили Что ни раз видели лично, как подсудимый охапками таскал домой канаплю. Его родители с ума сходили от горя. Как же так? Сыну ни за что губят судьбу. Ему же после этого что учиться, что устроиться на работу, труба. К сожалению, отбить его так и не удалось. 3 года он был в заключении, как говорится, от звонка до звонка. Понятное дело, авторитета милиции это никак не прибавило. Район у нас небольшой, чуть больше 10.000 населения. Тот через одного или родня, или знакомые. А вы не хуже моего знаете, что наша работа наполовину зависит от контакта с населением. И вот, скажем, надо какое-то происшествие расследовать. Идут операк людям, а они от них как от зачумлённых. И много таких липовых дел при довышении шилось. Задумчиво поинтересовался Гуров. Более чем достаточно. Его тут народ фашистом называл. Да и мы в своей среде тоже. Редкостная гнида был, прости, Господи. Хоть и говорят, что про мёртвых или хорошо, или ничего, своего мнения не изменю. Скотиной он был распоследний. Ведь что интересно, я как-то был в Ивановском районе. Это уже после того, как его перевели в Зауральск. Говорил с местными продовишена, рассказываю про его художество, а мне никак не верят. Там говорят, был нормальным парнем, очень порядочным, хотя и строгим, но доброжелательным. Вот что иной раз с людьми делает повышение по должности. Был в Ивановке простым опером, был человеком. Сюда приехал замом. Всё, тут же ословачил, заподлючился. Виктор Николаевич. А вот из числа тех, кто сел по вине Давишина, были такие, кто мог бы припомнить ему обиду и воздать за его дела неправедные. Испытующий взглянул на Берга Лев. Лев Иванович, грустно усмехнулся тот. Если бы собрать всех, кто хотел бы воздать Давишину, очередь выстроилась бы километровая. Только видите ли, какое тут дело. Всё это было очень давно и уже пыльём поросло. Тот парень, которого посадили законоплю, когда вышел, организовал свой бизнес. Сейчас у него уже взрослые дети, нормальная жизнь. Зачем ему морочить руки, какое-то ничтожество. И таких немало. Так что при всём том, что этот подонок здесь накрутили, из техних, я в этом уверен, едва ли кто поехал бы мстить куда-то в Подмосковье. К тому же, Давишин больше 10 лет на разных постах работал в Зауральске. Кто знает, сколько пакостей он натворил там. Завершив разговор с Бергом, Гуров вернулся в гостиницу. Он пытался созвониться ещё с двумя бывшими сотрудниками РВД, но один из них в данный момент лежал в больнице, и пообщаться с ним можно было не раньше, чем завтра послезавтра. Другой названок откликнулся, но сообщил, что в данный момент по делам находится в Иркутске, и дома будет только к вечеру. Поэтому в ближайшие несколько часов Ульва были ничем не заняты. Когда он уже подходил к гостинице, у него в кармане зазвонил телефон, выдавая всё тот же бессмертное, как хорошо быть генералом. Вы уже на месте? Как у вас там дела? Первым делом деловито поинтересовался Орлов. Уже работаем, в тон ему ответил Гуров. Уже встречаемся со свидетелями, собираем информацию, правда, чего-то стоящего, что дало бы хоть какие-то зацепки, пока не обнаруживается. Возможно, придётся на обратном пути завернуть в Зауральск. Вся беда в том, что тех, кто помнит Давишина, не так уж и много. Вот сейчас разговаривал с бывшим начальником вневедомственной охраны. Мнение его на Давишине самого негативного. насчитает, что из тех, кто пострадал от его злоупотреблений, едва ли кто мог начать мстить. Так что продолжаем искать. Вот вечером намечена ещё одна встреча. Посетовав, что поездка Опиров в Прибайкалье может оказаться напрасной тратой времени, Орлов тем не менее порекомендовал продолжать искать и попрощавшись, отключился. Когда лев сунул в карман телефон, Шагнул к крыльцу гостиницы, из-за угла что-то беззаботно насвистывая появился Станислав. "О, ты уже вернулся, Арментилон?" какуспехи? Пожав плечами, Гуров пояснил, что ему пока хвастаться нечем. Он вкратце рассказал о том, что услышал от Берга, пояснив, что изложенные им факты безусловно интересны, но пока мало чем могут помочь расследованию. Кричко, согласившись с его суждениями, Посетовал, что и его встреча тоже оказалась не из самых результативных. Ему удалось вызвонить Лосева, бывшего начальника Угрозоска. Тот согласился встретиться в городском парке у памятника фронтовикам. Стас поспешил в парк, где и состоялся разговор с бывшим коллегой по уголовному розыску. Впрочем, как сказать, разговор. Лосев оказался человеком замкнутым, малоразговорчивым. не склонным к долгой обстоятельной беседе. В течение получаса, благодаря своим героическим усилиям, Крячку удалось выяснить, что Давишин был ещё той сволочью, из-за чего Лосев, не выдержав его диспотии, подал рапорт и ушёл работать в чоп, где отпахал до самой пенсии. Из конкретных грешков бывшего начальника УРВД Давишено Лосев назвал его чуть ли не демонстративное богогоновение к уголовщине, вымогание взяток и подтасовки в отчётности. Собственно говоря, на этом разговор и закончился. Придя к общему мнению, что с такой информационной базой даже самой дохленькой версии не построишь, приятели отправились в ближайшую столовую, замеченную на соседней улице. Вернувшись в гостиницу, Они продолжили обсуждение жизненных кульбитов Давишена. Причём самый острый спор вызывало замечание Берга о том, что в Ивановке Давишен был совсем другим человеком. По мнению Станислава, на самом деле Давишен и там был таким же, как и в Кедровом, а моральным гнусным типом, только по каким-то причинам хорошо маскировался под порядочного человека. А вот дорвавшись до власти, явил себя отпетым подонком, каким и был изначально. Гуровскому мнением соглашаться не спешил. Он считал, что да, вполне вероятно, некие негативные задатки у Довишина имелись, а алкоголь их нет. Но доминировать они начали лишь после какого-то серьёзного нервного потрясения. А не сыграл ли роль спускового крючка развод с первой женой, предположил он. Что если, пережив расставание с ней и с детьми, что стало для него серьёзным психологическим шоком? Он опустился во все тяжкие. Ха-ха. Саркастично отреагировал на эти слова Кричко. А почему жена развелась с Давишеным, ты не задумывался? Почему, уходя от него, она не посмотрела даже на то, что у них уже были дети? Ну, что думаешь по этому поводу? На это Лев помурчился и чуть пожал плечами. Причин для развода может быть масса. И безболезненно они редко для кого проходят. Хотя что об этом спорить? Нам ведь это мало что даст в плане расследования. Даже если мы абсолютно точно установим причину развода Давишина с его первой женой. Если разобраться, мы всё ещё в тупике и реального выхода пока не видно. Думаю, если сейчас начнём перелопачивать всех тех, кто пострадал от выкрутасов Давишина, выяснять их алиби и всё такое, проще Расследование может затянуться на годы, причём без какой-либо надежды на то, что в финале все наши усилия не окажутся мартышкиным трудом. Мне кажется, нам нужно найти что-то аномальное, что-то из ряда вон выходящее. Обычная рутина здесь бессильна. Нужно, как иногда говорят, что-то прорывное. Но как это прорывное найти? Хрен его знает. У тебя на этот счёт есть какие-то соображения? спросил Стас с кисловатой задумчивостью. Конкретного пока ничего, в голосе Гурова звучали напряжённые нотки. Так, общие мысли, какие-то обрывки размышлений. Но обще их доминант такова, что нам обязательно нужно пропахать и Ивановский район. Край как нужно. Давай так. Сегодня я провожу ещё одну встречу, а завтра утром еду в Ивановку. 2 дня отработаю там, но ну, а ты доработаешь здесь? Или тебе хотелось бы поехать к соседям? Нет-нет, поднял руку в протестующем жесте Стас. Лучше я останусь здесь, тут и с жильём вопрос решён, и кое-какие наработки уже есть. Кстати, ты туда поедешь на выделенной нам машине? Само собой, усмехнулся Лев, кто раньше встал, того и сапоги. А как иначе? Утренний парой, что соответствовало ночи в Москве, в сторону райцентра Ивановка помчалась обшарпанная шестёрка с синими служебными номерами. Уверенно лавируя между выбоинами, к счастью, достаточно умеренно встречающимися на дороге, но ну, всего-то с полдюжины на сотню метров, Гуров размышлял о выпавшем им состасом подарке судьбы. Расследование убийства редкостной Сво довишено. Дело-то вроде бы не самое замороченное, случались ширады и похитрее, и всё-таки именно этот случай оказался более чем казуистичным. Это когда же такое могло бы быть, чтобы на третий-четвёртый день расследования у приятелей не появилось реальной версии, подтверждённой хотя бы парой надёжных фактов, чтобы не нарисовался хотя бы условно реальный подозреваемый. И вот он, такой ядовитый случай на этот раз им подвернулся. Вчера ближе к вечеру Лев встретился с бывшим районным гаишником Язевым, больше похожим не на сотрудника полиции, пусть и бывшего, а на дирижёра симфонического оркестра. Настолько артистично и даже аристократично смотрелись его жестикуляция, походка, манера говорить. Можно было себе представить, с каким изяществом Язев дирижировал полосатым жезлом, регулируя дорожное движение. Узнав о цели визита гостя из Москвы, он некоторое время размышлял, после чего с некоторым сомнением негромко обранил: "Трудный случай. Насколько я смог понять Давишина, пройдоха он был феноменальный, но у него было одно весьма неординарное качество. Он всегда, можно сказать, маниакально зачищал следы своего пребывания на той или иной должности". включая зачистку на конкретном рабочем месте в том или ином коллективе. Он ликвидировал следы своего участия в той или иной операции и так далее. Поэтому я и говорю: трудный случай. Можно считать большим везением, если вам удастся раскрыть это дело. Когда ли я рассказал Язев, несколько лет назад в Кедровом произошёл ряд больших и малых происшествий, в частности таких, как пожар в архиве Кедровского РВД. Если их рассмотреть под определённым углом, то вырисовывается такая занятная картина: некто целенаправленно уничтожал, понятное дело, чужими руками, материальные носители информации, причём те, где имелись сведения о деятельности одного конкретного человека, а именно Давишена. Судя по всему, чего-то очень боясь, Давишен проделал колоссальную работу, чтобы о нём как можно меньше сохранилось информации. Может быть, Ещё и тех, кто о нём слишком много знал и помнил. Во всяком случае, несколько случаев ухода из жизни отставных сотрудников Кедровского РОВД наводят на весьма серьёзные размышления. 5 лет назад непонятно с чего вдруг умер Виталий Черкасинцев, который при довишении был замом начальника нашего райотдела. Вот просто взял и умер, хотя мужик был здоровущий. С роду ни на что не жаловался, а тут бац и его не стало. И что интересно, вскрытие и патологоанатомическое исследование проводил не наш судмедэксперт, а привлечённый со стороны прозектор. Наш штатный в это время ушёл в отпуск и куда-то уехал. А тут такой форс-мажор. Прозектор вскрытие провёл и объявил, что у покойного оторвался тромб Но семья Черкасенцева в достоверности этого диагноза засомневалась и начала настаивать на том, чтобы его отвезли в Иркутск и провели вскрытие там. Но почему-то решить этот вопрос так и не удалось. К тому же, с вдовой Черкасенцева едва она отправила в область запрос о более детальной патологоанатомической экспертизе, на следующий день произошла весьма странная история. Её едва не сбила какая-то иномарка с тонированными стёклами и замазанными грязью номерами. Все тут же притихли. Покойного быстренько похоронили, и всё очень скоро забылось. Кроме того, припомнил Язев, года через 3 после того, как Давишин убыл в Зауральск, по каким-то тоже совершенно непонятным причинам на охоте застрелился его бывший водитель служебной машины. Будучи большим любителем походить с дробовиком на утку, на промысел он всегда принципиально ходил один. Во время осенней охоты бывший сержант милиции Вешкович отправился на лесные озёра, где жировали стаи уток, летящих на юг, и не вернулся. Семья подняла тревогу, начались поиски. С большим трудом Вешковича нашли у дальнего озера. в гуще высоченных камышей он лежал у самого уреза воды с большой раной в груди держа в руках ружьё, ствол которого направил на себя и хотя рядом с ним больше ничьих следов не обнаружилось многие очень сильно засомневались в том, что это суицид всякий, кто знал бывшего милицейского шофёра Вишковича, не только азартного охотника, но и не менее азартного бабника, картозёника и кутилу Наёту не поверил в его самоубийство. Тем более, что он уже наметил покупку новой машины, УАЗ Патриот, на которой обещал покатать своих друзей. То есть его тоже могли убить по чьему-то заказу, инсценировав самоубийство, слушая экс-гаишника уточнил Гуров. Скорее всего, убеждённо ответил Язев. И больше всех в его смерти был заинтересован именно Давишин. Но а почему под раздачу попали его бывший зам, бывший шофёр и кто-то там ещё? Лев испытывающе взглянул на своего собеседника. Слишком много знали. Неопределённо пожал плечами Язев, свои грязные делишки Давишин обстряпывал через них. Они для него собирали дань, передавали взятки, выполняли какие-то его поручения, которые надо думать подпадали под очень серьёзной статьей УК. Но когда он был здесь, убирать их было слишком рискованно. Поэтому Вишковича он убрал, когда работал в Зауральске, а Черкасенцева уже когда был в Москве. А третий, о ком я знаю, был судмедэксперт Пуцкаев, который умер в результате несчастного случая. Но это тоже вызвало немало сомнений. Ну вот как, скажите, в наглухо закрытую машину ночью заберётся крупная гадюка и укусит хозяина авто, когда он утром сядет в машину, чтобы ехать по делам? Блин, прямо какой-то мексиканский сериал. А его что, гадюка укусила? Недоумённо прищурился Гуров. Да, как только он сел за руль, тут же цапнула его за ногу. Но самое интересное было потом. Обнаружив у себя под ногами змею, он заорал, выскочил из машины и поспешил вызвать скорую. Но скорая почему-то оказалась очень даже не скорой. Она приехала только через полчаса, когда ему стало уже совсем плохо. Пуцкаеву что-то ввели, надо думать противозмеиную сыворотку, увезли в клинику. Но он всё равно умер. Лично у меня его смерть удивления не вызывала. Ещё при Давишине ходили разговоры о том, сколько заказных фальшивых экспертиз сделал Пуцкаев по указанию Давишина. А Кедровскую автоинспекцию это Чаша миновало? спросил Лев, намекая на самого Язева. Лично меня миновало, задумчиво усмехнулся тот. Когда директор одного местного леспромхоза, будучи мертвецки пьяным, учинил ДТП с человеческими жертвами, Давишен вызвал меня к себе и приказал вопрос уладить. Что такое уладить, думаю, вам понятно. Я понял, что дело пахнет керосином. Как только попаду в эту систему, мне из неё уже не выйти. Поэтому я тем же днём очень тяжело заболел. А потом его все написал рапорт об увольнении. Вы, конечно, меня вправе осудить, но другого выбора у меня не было. Стать в позу И поставить в известность областное руководство было бы полной нелепицей. Там половина была удавишена в друзьях. Вместе пили водку, парились в саунах, вместе браконьерили, вместе имели проституток. Меня уничтожили бы, не исключено и физически. Тем же днём. Я никого никогда не осуждаю, коротко отмахнулся Гуров. Тем более, если замешан такой тип, как Давишин. Интересно, а почему он перебрался в Зауральск? Неужели ему здесь жилось плохо? Одной из его слабостей была жажда власти, непомерное честолюбие, упоение своей самостью, вздохнул Язев. Для него это было чем-то наподобие наркотика. Да, здесь он был, по сути, некоронованным королём. Он вообще не имел таких качеств, как совесть, отзывчивость, сочувствие к людям. Для него служебный долг и присяга были пустым звуком. Он манипулировал людьми как шахматными фигурами, кого-то подкупал, кого-то брал за горло компроматом, кого-то меж собой стравливал. Он постоянно интриговал, манипулировал, провоцировал, подставлял. В конце 80-х в тогда ещё советской прессе писали про одного некоронованного короля Ферганской долины. Как же его звали? то ли Адыл Якубов, то ли Якуб Адылов. Так вот, этот тип из простого китменчика дорос до начальника рапо, при этом верша вопросы республиканского масштаба. К нему ездил советоваться даже первый секретарь Узбекистана Рашидов, и все назначения шли только через него. Чем-то наподобие Якубова для наших краёв был Довишин. Но ему и этого было мало. Думаю, его главной целью был пост министра. Просто удивительно, что он не дорвался до министерского кресла. Мысленно согласившись с Язевым, Лев вслух заметил: "А говорят, что до перевода сюда в Ивановском районе он был совсем другим, порядочным, ответственным опером. Что с ним могло случиться?" "Да. Я тоже об этом слышал. Но почему он так резко переменился?" Я даже не представляю. Может, это из-за сильной травмы головы? Говорят, он пережил тяжелейшую аварию. Когда его достали из машины, он еле дышал. У него была большая кровопотеря. Поэтому ему несколько раз делали переливание крови. Никто и не надеялся, что он выживет. Но он каким-то чудом выкарабкался. Впрочем, прости, Господи, мои слова грешные. Но с учётом того, каким он стал в дальнейшем, лучше бы у шумер. Язев торопливо перекрестился и тягостно вздохнул. На вопрос льва, при каких обстоятельствах произошла авария, он лишь широко развёл руками. Развивая тему случившегося с давишенным после ДТП, Язев припомнил недавно прочитанный в интернете материал. Согласно которому медиками зафиксировано немало случаев, когда после переливания крови или пересадки сердца у реципиента достаточно сильно менялся не только характер, но и даже антропометрические данные: рост, ширина плеч, черты лица. Может быть, это же самое случилось и с Давишиным? Перелили ему кровь какого-нибудь негодяя, и он превратился из нормального человека в чёрт знает кого, предположил он. Гуров на это лишь усмехнулся и с выражением сомнения на лице слегка поморщился. По-моему, это полная ерунда. Недавно умер один из богатейших банкиров мира. За свои 90 с лишним лет он пережил то ли 6, то ли 7 пересадок сердца. Но что-то не было слышно, чтобы он после очередной пересадки вдруг стал, например, филантропом или романтиком. Нет. Как был вульгарным загребалой денег, так им и остался. Короче, сама по себе черепно-мозговая травма штука очень серьёзная. Поэтому я допускаю, что именно это могло стать причиной резкой перемены его личностных качеств. Я тоже иногда просматриваю материалы по медицине и как-то читал о том, что учёные из, если память не изменяет, Бирмингема нашли в мозгу человека отдел, отвечающий за качество человеческой личности, которое мы называем совестью. Хотя Вполне допускаю, что это тоже могла быть утка. Разговор с бывшим главным Кедровским гаишником состоялся вчера, а сегодня Льву предстояло прочесать весь Ивановский район. Он инстинктивно чувствовал, что ключ ко всей этой шараде находится где-то совсем рядом. Только руку протяни. Может быть, разгадка до смешного проста, надо только лишь как следует напрячь извилины. Прибыв в Ивановку, Гуров первым делом направился в местный РВД. Там, как и в Кедровом, его визиту тоже были весьма удивлены. Большинство вообще даже не помнили такой фамилии, как Давишин. Лишь двое старых сотрудников припомнили, что да, когда-то такой опер в их районе работал. Но каких-то деталей воспроизвести никто не смог. Поэтому, взяв целый список отставных оперов, Лев отправился в затяжной вояж по самой Ивановке и пригородным сёлам.